Были ваши, станут наши, решил для себя мудрый президент. Он спокоен и уверен в своих силах. В его распоряжении весь репрессивный аппарат государства. Полиция, суды, прокуратура и специальные службы беспрекословно выполнят любую команду из дворца Кордо. За одну ночь любой человек в стране может превратиться из могущественного бизнесмена в бесправного заключённого Мухтар Аблязов уже проходил это в 2001 году. На попавшего в президентскую опалу диссидента обрушится вся мощь государственной машины. Против него будет развёрнута масштабная информационная кампания. Государственные и частные медиа кинутся на перегонки, рассказывать народу, какая опасная змея пригрелась на его груди. Технология таких компаний была хорошо отработана в 30-е годы прошлого столетия в сталинском СССР, а казахская пресса успешно реанимировала ее во время назарбаевских процессов надо мной. Теперь машина отлажена и ждет новых жертв. Иосиф Сталин использовал репрессивную и пропагандистскую машину в политических целях. Нурсултан Назарбаев более оригинален. Он готов запустить их в войне за коммерческие интересы. Первые залпы этой войны уже прозвучали. Арестован генеральный директор нефтяной компании Мангистаумунайгаз Сагина Крымкулова. На этот раз крёстный тесть воспользовался излюбленным приёмом восточных деспотов взять в заложники Бизнесмену Рашиду Сарсенову дан сигнал: либо переписываешь все акции добровольно, либо наблюдаешь печальный для себя сценарий. Сначала забирают твоих друзей, потом твоих родственников, и только затем придут за тобой. Сарсенов сигнал понял, подписал контракт на продажу своей доли вообще без указания суммы, простым прочерком. Сколько дадут, И на этом большое спасибо. Лучше иметь меньше, чем быть за решеткой. Есть уже и первые победы президента в этой новой коммерческой войне. 25% КАС Коммерцбанка, оплота финансовой системы страны, внезапно переписаны на неведомый миру инвестиционный фонд. Директор фонда все та же Айгуль Нуриева, помощница премьер-министра Масимова. Номинальный адрес фонда Дубай, Объединённые Арабские Эмираты. И это только начало. В чём Нурсултану Назарбаеву никогда нельзя было отказать, так это в отсутствии аппетита. Сопротивление крёстному тестю бесполезно. преданные ему армии, тайных полицейских, советников, судей, прокуроров и прикормленных журналистов пойдут в атаку по единому мановению его перста. Конституция гарантирует ему пожизненное президентство. Все институты гражданского общества демонтированы. Парламент, суды, пресса и интернет взяты под тотальный контроль. Телефоны прослушиваются. Переписка перлюстрируется. Опозиция ликвидирована. Форпост Астана даёт надёжную защиту от родного народа. Атмосфера страха гарантирует полное повиновение послушных граждан. Круг замкнулся. А в 2035 году он передаст свой трон любимому наследнику. выращенному в турецкой пробирке. Таков план крёстного тестя. Вопрос только в том, совпадет ли он с планом новейшей истории. Глава 45. Десять ударов по коррупции. Наш президент очень любит инициативы с громкими названиями. Навыду и гал он их изрядно. Ни одну до ума не довёл. Но не для этого они задумывались. Главное были статьи и фотографии в верноподданных газетах, репортажи в Хабаре, научно-практические конференции, посвященные очередной мудрой идее лидера нации. Так с некоторых пор попросил именовать себя Нурсултан Абишевич согласно подготовленному американским лоббистом Мирчевым пиар-плану Суперхан. Например, была инициатива «Десять шагов к простому человеку». тонны макулатуры были исписаны о том, что лидер узрел простого гражданина, проникся его нуждами, и теперь вся мощь государственной системы будет направлена на сближение с этим самым простым человеком. Приезжали российские политологи, уже давно оформился круг мало кому в России известных специалистов, которые выдаётся правительственной газетой Кас Правда за ведущих кремлёвских аналитиков. советников, политологов. Как вы догадались, они высоко оценили идею сближения с простым гражданином, которого Мелькам видели разве что по пути из аэропорта в отель Хаят до да во время выступлений на посвящённом событию форуме и на последующем банкете. Единственный, кто так ничего и не узнал о новой инициативе нашего руководителя, был тот самый простой человек, потому что пропасть, которая отделяет акординского мечтателя от рядовых граждан страны, не то что за 10 и за 10 сотен шагов не берети. В начале 2008 года президентская администрация ознакомила публику с новой инициативой своего хозяина. На этот раз он собрался нанести 10 ударов по коррупции. Эта тема оказалась мне родной и хорошо знакомой. Предшествующие нашему разрыву годы я пытался убедить своего бывшего тестя, что оголтелое разворовывание страны и его комарилии до добра не доведет. Иногда он, надо признать, прислушивался к моему мнению и даже назначал на соответствующие посты. После одной из наших встреч, когда я рассказал ему о схемах, позволяющих свести к минимуму уплату налогов в бюджет при больших финансовых оборотах, Президент настоял, чтобы я оставил частный бизнес и занялся созданием финансовой полиции. Потом он направлял меня реорганизовывать налоговые органы в Министерство госдоходов, а затем в спецслужбы. Поэтому ничего удивительного, что о коррупции в Казахстане вряд ли кто-то знает больше, чем автор этих строк. Поэтому тема президентской инновации оказалась мне близка. И я написал статью, которая, как мне кажется, сегодня актуальна так же, как на момент её выхода. Мои дополнения к инициативе дорогого и любимого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Шутка времён позднего застоя. Борьба с пьянством приняла затяжной оборонительный характер. Кто помнит реалии того времени, тому смешно. Времена изменились, У нас теперь свои заботы. У нас затяжной оборонительный характер приняла борьба с коррупцией. То, что коррупция смертельно опасная болезнь нашего общества, признал даже мой бывший тесть, президент Назарбаев. События последней недели демонстрируют, насколько далеко зашла проблема. Не успел президент призвать нанести 10 сокрушительных ударов по коррупции, как она нанесла встречный удар, послала власти в очередной нокаут. Не успел Моиса сахарные заводы прибрать к рукам министр сельского хозяйства, бизнесмен-рейдер Ахмеджан Есимов. как он моментально пролобировал запрет на импорт сахара. То, что цены на сахар на монопольном рынке пойдут вверх, это уже не вопрос, а потребитель будет платить, поскольку у него не остаётся выбора, как всегда расплачивается простой народ. Где-нибудь в Европе такой сценарий при всей его фантастичности неминуемо привёл бы к отставке всего кабинета, созданию парламентской комиссии по расследованию коррупционных и монопольных преступлений, потере голосов избирателей на следующих выборах, а о перспективах самого министра-капиталиста и говорить не хочется. Справедливости ради надо сказать, что мой бывший тесть Нурсултан Абишевич очень хорошо понимает, какую опасность представляет коррупция для нашего общества. Поэтому и выдвинул инициативу нанести по ней 10 ударов. Как человек очень хорошо осведомлённый о масштабах этого зла, я правда думаю, что 10 ударами ситуацию не исправишь. Но как говорится, лиха беда начала. Господин президент, мы с вами люди всё-таки не чужие друг другу. Проникшись вашей инициативой, хочу внести свой посильный вклад, предложить свою программу десяти сокрушительных ударов по коррупции. А то сколько уже можно говорить? Пора же наконец что-то сделать.